Часть вторая. Развитие установки ценного сотрудника. Глава 7. Повышайте свое воздействие. Некоторые думают, что великим становишься на большой залитой светом сцене. Однако свет лишь дает увидеть ту работу, которую ты проделал в темноте. Джефф Баженару До сих пор мы разбирали анатомию установки ценного сотрудника. Мы рассмотрели настрой и поведение таких людей и узнали, как выглядит величие. В этой главе мы переведем взгляд на вас и посмотрим, как вам укрепить эту установку. Изменить не только поведение, но и убеждения, которые за ним стоят. Начнем с довольно экстремального примера. Этот человек теперь воплощает дух ценного сотрудника. Но это далось ему нелегко. Пришлось преодолевать невзгоды, воспитывать в себе новые убеждения и с трудом менять поведение. Фернандо Карильо, генеральный директор некоммерческой организации, ведущий подкаста «Лондонс Leadership, Лондонское лидерство, и англиканский священник из Лондона. Он обходителен, оптимистичен, вкладывает сердце и душу в свои начинания то, что он делает, он делает не просто прекрасно. Его стиль притягивает других людей. Гостей подкастов впечатляют его подготовка и очень содержательные вопросы. Они чувствуют, что их и их мысли здесь ценят. Те, кто сотрудничает с его организацией Well-wather, дорожат позитивным настроем, профессионализмом, умением дарить команде чувство принадлежности и смысла. Он поддерживает хорошее настроение в трудную минуту и поднимает нам всем дух, говорит один из них. Кажется, что Фернандо от природы ценный сотрудник. Однако такой образ мыслей достался ему не по праву рождения. Установки и практики давались ему с трудом, а дорога к переменам оказалась долгой и изнурительной. Фернандо родился в Майами, в тюрьме, где находилась в заключении его мать. Потом её отправили в реабилитационный центр, а отец вскоре и вовсе исчез из виду. Поэтому в четырехлетнем возрасте Фернандо переехал в Лондон к родне. 15 лет он бросил школу. Рабочей квалификации, перспектив и особенной поддержки взрослых у него не было, и к 17 годам он попал в центр для малолетних правонарушителей. Ему казалось, что после освобождения жизнь пойдет на лад. Но всё стало только хуже. Он глубже и глубже уходил в мир наркотиков и преступности, и к 19 годам был зависимым человеком. На пике того беспорядочного периода он пять дней не спал и ничего не ел. Потом он провел четыре месяца в реабилитационном центре и вышел с планом начать другую жизнь: завязать с наркотиками, найти работу и поступить в университет. Однако скоро его воля согнулась под ударом реальности, и он оступился. Единственным известным ему механизмом борьбы с неопределенностью и стрессом было бежать от них. Следующие два года его бросало между реабилитационным центром и рецидивами. И с каждым неверным шагом уверенность, что его никто не любит, что он одинокий неудачник без будущего, все глубже въедалась в его систему убеждений. Наконец Фернандо устроился работать на кухню. Жёсткий график дал ему очень нужную рутину и причину не сбиваться с курса. Среда, в которой он жил, была заражена наркотиками, и вероятность рецидива по-прежнему сохранялась, но постепенно он стал накапливать небольшие успехи, свидетельство, что он на что-то способен. Он начинал верить, что может измениться, учиться, адаптироваться. Когда знакомый пригласил его в церковь, он согласился. Церковь была маленькая и обслуживала латиноамериканскую общину Лондона. Там он нашел сообщество, которое его поддержало. Зависимость по-прежнему доставляла ему неприятности, но у него теперь появился наставник, проводник в жизни, научивший его, что такое быть ответственным человеком и каково чувствовать, что тебя любят без оговорок. Фернандо поступил на подготовительный курс колледжа и оказался успешным студентом. Перед ним открылся путь в университет. С каждой удачей его зарождающаяся установка на развитие усиливалась. Он начал замечать новые возможности. Он постепенно стал переключать внимание собственных проблем на потребности людей вокруг, и его взгляды поменялись. Он начал задумываться, что может дать обществу. Как по-настоящему изменить мир? Когда жизнь устроилась, он решил помочь молодым людям, которым приходится бороться с прекрасно известными ему трудностями. Он стал для них наставником и открыл в себе страсть к служению. Почувствовав силу, он начал включаться в сложные ситуации и действовать. С помощью друга он создал в бедном районе Лондона тренажерный зал для трудных подростков. Он получил степень бакалавра в области международного бизнеса с испанским языком в Вестминстерском университете, а затем степень по теологии и начал работать учеником пастора в оживленной англиканской церкви Святой Троицы в Бромптоне, в самом сердце Лондона. Чтобы помочь молодежи направить умения на благо общества, он основал организацию Well Water и занялся воспитанием лидеров, которые победят нищету в мире. Попутно он продолжал учиться и получил степень магистра в области христианского руководства в Мидлсексском университете. Тихим воскресным утром в сентябре 2020 года в Кафедральном соборе Святого Павла в Лондоне он стал священником англиканской церкви. Фернандо скажет вам, что такому радикальному изменению поведения предшествовал ряд глубоких изменений в его установках. Он начал со своей идентичности. Я избавился от чувства бесцельности и знаю теперь, что в моей жизни есть смысл, объясняет он. Я понял свою ценность, понял, что мне есть что дать другим. Новая идентичность сформировалась благодаря новообретенной духовности. Каждое утро он читал фразы, подчеркивающие его неотъемлемую ценность и подлинное я, встав на фундамент глубокой веры в то, что он важен как человек. Он иначе увидел собственные возможности. Теперь ему под сорок. Не могу точно вспомнить день, говорит он, но помню, что однажды я проснулся и почувствовал, что на что-то способен, почувствовал себя сильным, почувствовал, что могу посмотреть в лицо большим сложностям. Лучше понимая собственную силу, Фернандо начал по-другому воспринимать трудности и невзгоды. В самых сложных проблемах Он видел не столько угрозу, сколько возможности для роста. Наверное, это лучше всего выражается в его отношении к критике. "Я очень долго шел к умению принимать отзывы, признается он. В прошлом он избегал их, потому что они казались ему слишком болезненными. Он принимал их на свой счет, как атаку на собственную идентичность и сомнение в его способностях. Негативные комментарии подтверждали мои собственные негативные убеждения о себе, объясняет Фернандо. Они напоминали мне, что я аутсайдер, что мое положение шаткое, и я никогда не буду хорош. Со временем отношение переменилось. Ежедневное чтение мотивирующих фраз убедило его в своих силах и дало уверенность, чтобы вести себя иначе. Сегодня Фернандо относится к советам совершенно по-другому. Теперь я пытаюсь узнать мнение других. Я ищу тех, кто скажет мне, как мне стать лучше, как лучше действовать. Это идеальная возможность расти. С помощью Evaluator, подкаста и церковного служения, Фернандо продолжает развивать молодых лидеров, которые могут изменить мир. Его работу подпитывает вера, что вести за собой может каждый человек, в какой бы ситуации он ни оказался и каким бы ни было его прошлое. При этом Фернандо не перестает работать над собой. Он еженедельно встречается со своим наставником и ежедневно ведет дневник. Работает с коучем для руководителей и сам тренирует лидеров. Недавно его включили в Marshall Goldsmith 100 Coaches список из 100 успешных бизнес-коучей, писателей и лидеров, которые направили свой талант на совершенствование хороших людей и организаций. Чтобы начать вести себя по-новому, потребуется время. В пути вас могут ждать откровения и переломные переживания. Однако изменения обычно происходят постепенно, почти неуловимыми шажками. Тем не менее, с каждым шагом вы будете укрепляться в зародившейся вере и привыкать к новому поведению. Чем дольше идешь по этому пути, тем естественнее он кажется. Вы почти этого не осознаете, А он становится образом жизни, уверен Фернандо. Хотя человек мало контролирует обстоятельства, в которых он живет и трудится, он способен управлять своими реакциями и корректировать убеждения и поведение. Есть всевозможные подходы к изменению паттернов мышления и действий. Большинство экспертов полагают, что убеждение предшествуют поведению, то есть сначала нужно изменить свои установки, а потом появятся новые практики. Другие уверены, если экспериментировать с новыми видами поведения, это приведет к новым установкам. Однако все специалисты сходятся в одном: изменить убеждения и модифицировать поведение непросто, как и изменить восприятие нас другими людьми. В этой главе вы найдете ряд приемов, которые немного облегчат эти сложные преобразования. Начнем мы с того, чтобы помочь вам увидеть корни установки ценного сотрудника. Освойте основополагающие убеждения и поведение. По моему опыту подготовки лидеров, неспособность измениться, как правило, связана с переизбытком амбиций, а не с нехваткой таковых. В целом, люди проигрывают, если пытаются приспособиться к очень многим новым паттернам поведения одновременно. В книге Начни с главного Гэри Келлер писал: "Для успеха может потребоваться меньше дисциплины, чем может показаться, по одной простой причине. Смысл в том, чтобы делать правильные вещи, а не в том, чтобы все делать правильно". То же самое можно сказать и о попытках внедрить различные подходы и практики ценных сотрудников. Хотя вас могли вдохновить многие из тех, о ком я рассказываю в этой книге, и вы уже хотите начать действовать аналогичным образом, и принести больше пользы себе и своим коллегам. Попытка подражать всем установкам и поведенческим паттернам, которые мы обсуждали, может вас подавить, и почти наверняка будет обречена на провал. Уверяю вас, что не обязательно иметь полный пакет характеристик, чтобы стать одним из топовых сотрудников. На самом деле, ценные сотрудники в нашем исследовании обычно применяли 3-4 из пяти практик в среднем 3,17, если быть точной. Но даже попытка выработать три черты или внедрить несколько умных стратегий может оказаться сложной. Подойти к развитию установки ценного сотрудника можно более эффективно и содержательно. Вместо того, чтобы пытаться одновременно внедрять массу ее внешних проявлений, сосредоточьтесь на одной из фундаментальных внутренних основ. Назовем эти важнейшие умения, которыми, видимо, обладали все влиятельные сотрудники в нашем исследовании, базовыми навыками. Они, как общая физическая подготовка. Подобно тому, как скорость и координация движений совершенно необходимы во многих видах спорта, эти навыки имеют основополагающее значение для всех приемов ценного сотрудника. Если применять их естественно, Они сами собой приведут к правильному поведению. Первый базовый навык это умение видеть ситуацию с точки зрения людей и коллективов, которым служит ваша работа. Второй замечать возможности там, где другие видят угрозу. Для начала давайте посмотрим, как изменение точки зрения естественным образом меняет наши действия и влияние. Базовый навык 1. Умение смотреть чужими глазами. Когда яркий, ориентированный на действия профессионал сталкивается с проблемой, у него сразу возникает порыв оценить ситуацию, взять на себя ответственность и немедленно приступить к делу. Однако при таком подходе легко попасть не в ту мишень. Очень многие так зациклены на себе, что будут работать над тем, что им кажется самым главным, не выходя за пределы своей точки зрения. Их намерения благие, но смотрят они не с той стороны. А когда чего-то не видишь, воздействие становится ограниченным. Чтобы повысить свое воздействие, нужно знать, что важно для других людей. Необходимо натренироваться смотреть на ситуацию чужими глазами. Увидеть ее с точки зрения тех, кому наша работа приносит пользу. Видеть лучше это не обязательно присматриваться, прищуриваться и напрягать глаза. Для этого можно посмотреть под другим углом, изменить перспективу. Джеймс Дикон сказал: "То, что ты видишь, зависит не только от того, на что ты смотришь, но и от того, откуда ты смотришь". Этому принципу я научилась у своего любимого преподавателя Джея Боннера Риччи, который не только был влиятельным наставником многих людей, но и оказался готов учиться сам став благодаря этому серьезным игроком в борьбе за мир. Новая точка зрения. Джей Бонн Риччи был профессором организационного поведения в школе управления Мариотта при университете Бригама Янга, но фактически работал в Иерусалимском кампусе этого учебного заведения, расположенном на горе Скопус на восточном краю исторического центра города. Его пригласили туда преподавать студентам лидерские навыки и вести программы подготовки. Жил он в Восточном Иерусалиме. Однажды он возвращался на машине домой и решил срезать путь, проехав через Иссавию, один из арабских районов города. Когда он туда свернул, автомобиль окружила группа подростков. Они начали швырять в него камни, не мелкий щебень, а чуть ли не булыжники, полноценное оружие. Улица была такой узкой, что выход отсутствовал. Несколько камней пробили стекло со стороны водителя. Он почувствовал удар в плечо и увидел кровь на белой рубашке. К счастью, ему все же удалось сдать назад вверх по холму и спастись от расправы. Добравшись до дома, он пошел в больницу, где врач вынул из руки и лица 30 осколков стекла. Через день Боннер, подлечившийся и перебинтованный, снова отправился в Иссавию. Ему хотелось поговорить с нападавшими поподробнее. В момент атаки, когда летели камни, он чувствовал злость, но сегодня направлялся в деревню, чтобы понять, а не мстить. На этот раз он взял с собой переводчика и решил пойти пешком. Прибыв на место, он обратился к старости, мухтару, и объяснил, что хочет пообщаться с ребятами и понять их намерения. Тут извинился за произошедшее и собрал трёх довольно испуганных мальчишек. Боннер сказал, что хочет с ними подружиться, а потом спросил: "Зачем? Что заставило вас так поступить?" Дети ответили, что на его автомобиле были желтые израильские номера, в отличие от голубых палестинских, и добавили: "Вы делаете хорошие вещи, но ваша машина заслуживала смерти". Для этих мальчишек мирные знаки были символом оккупации. Боннер побеседовал не только с ребятами, но и с другими жителями селения. Размышляя потом о том случае, он писал: "Я слышал отчаяние и безысходность. Логика насилия была для меня неприемлема, но я понимал их потребность в свободе и независимости. Мы расстались друзьями, а не врагами". Тот случай был одним из многих, благодаря которому у Бонна сложились глубокие отношения как с еврейской, так и с арабской общинами Иерусалима. Те ребята из Иссавии иногда приезжали к нему в университетский центр и приносили подарки. Он продолжал преподавательскую работу и вел лидерские мастер-классы, в которых участвовали и арабы, и евреи. Его стали считать думающим лидером который умеет строить мосты и видеть всю полноту ситуации, не занимая чью-либо сторону. Весной 1993 года ему неожиданно позвонили представители Ясира Арафата, председателя Организации освобождения Палестины (ООП). Как оказалось, Арафат знал о Боннере как о миротворце и хотел встретиться с ним в своей штаб-квартире в Тунисе. Уже через несколько дней Боннера с завязанными глазами Вислина встречу с Арафатом. Машина постоянно петляла, ехала по каким-то секретным туннелям, потом его куда-то вели. Наконец, Арафат поприветствовал его и объяснил свою проблему. Сейчас впервые появился шанс провести с израильтянами мирные переговоры, но половина его исполнительного комитета рьяно противится самой идее мира с евреями. Арафат должен был встретиться с Ицхаком Рабином, премьер-министром Израиля, через неделю и попросил несколько дней поработать с его командой и склонить их к мысли о мире. Боннер так и сделал. На следующей неделе Арафат и Рабин начали мирные переговоры, а осенью того же года подписали соглашение в Осло. Боннер мог просто залечить собственные раны и этим ограничиться. Но вместо этого он поработал над своим видением ситуации, решил понять, как другие воспринимают его присутствие, что они думают. Хотя мирный договор стал возможен благодаря усилиям бесчисленного множества людей, Боннер сумел внести в этот процесс важный вклад, потому что был готов смотреть глазами другого человека. Широта взглядов позволила ему сыграть влиятельную роль в важном деле. А что можете сделать вы, чтобы расширить свое понимание ситуации и улучшить обзор? Полагаетесь ли вы на односторонние ценности или готовы смотреть глазами разных заинтересованных лиц? Когда мы решаем видеть то, что видят другие, наша оптика улучшается. А если считать важным то, что важно для окружающих, это дает нашим действиям правильный вектор и увеличивает сферу нашего воздействия. Если смотреть глазами разных заинтересованных лиц, яснее и четче понимаешь их приоритеты и нужды. Так лучше видно, какую работу реально необходимо выполнить. Осознавая подлинные потребности и приоритеты в условиях вакуума лидерства, мы не попадемся в ловушку и не станем ждать приглашения, чтобы вмешаться и возглавить процесс. Понимая нагрузку руководителя, мы не станем заглядывать к нему в кабинет и отнимать время на разговоры, а будем стремиться облегчить ему работу. Короче говоря, если изменить угол зрения, можно повысить свое воздействие. Следующая схема показывает, как базовый навык умение смотреть на ситуацию с разных точек зрения помогает включить целый ряд приемов ценного сотрудника. А также, как более полное видение ситуации, позволяет заметить и обойти ловушки, в которые попадаются типичные сотрудники. Базовый навык ценного сотрудника умение смотреть чужими глазами. Умение видеть ситуацию чужими глазами ведет к другим высокоэффективным практикам. Базовый навык умение видеть чужими глазами. Полученная информация реальные нужды и приоритеты. Практики ценного сотрудника. Делайте нужную работу, возглавляйте, уступайте, облегчайте работу. Ловушки, которых избежали. Зов долго, только по приглашению, личное время. Вот несколько простых способов посмотреть на ситуацию по-другому и лучше понять, что надо делать. Взгляните издалека. Постарайтесь абстрагироваться от собственной позиции в организации или рабочем процессе и увидеть ситуацию под более широким углом. Спросите себя: какие еще игроки здесь задействованы и что им от меня надо для успеха? На ком ниже по течению отражается моя работа? Для кого мои действия наиболее важны? Как увеличить эту пользу? Поменяйтесь местами. Поставьте себя на место другого человека. Для этого просто спросите: как ситуация выглядит с вашего места? Что вы видите, а я могу упускать? Как эти проблемы влияют на вас лично? Как для вас выглядит победа? Чтобы лучше понять точку зрения заинтересованного лица, можно даже поменяться с ним местами в буквальном смысле. Сесть в его кресло на совещании или побывать на мероприятии на которые вы обычно не ходите. Можно поучаствовать в разговоре с клиентом, провести день в качестве пользователя собственного продукта или предложить взять на себя обязанности, пока человек отсутствует. Это поможет вам понять тех, ради кого вы работаете, и дать им больше. Слушайте дольше. Многим известно, что эффективная работа, как правило, начинается с любознательности, сопереживания и выслушивания. Но достаточно ли долго вы слушаете, чтобы получить понимание, необходимое для серьезного воздействия? Майкл Бенгистаньер, автор книги Коучинг лидерства, спрашивает: Вы способны чуть дольше сохранить любопытство и чуть медленнее переходить к действиям и давать советы? Паулу Бютенбердер, архитектор программного обеспечения из Бразилии, упомянутый в первой главе, воплощение такого подхода. Как и большинство разработчиков приложений для бизнеса, он изучает потребности своих клиентов, предлагает один из существующих модулей приложения, соответствующий их требованиям, а потом проводит беседы с клиентами или пользователями, чтобы полностью понять их нужды. Во время этих разговоров большинство архитекторов переключаются со сбора информации на решение проблемы и сразу начинают придумывать поправки и что-то предлагать. На их фоне Пауло выделяется тем, что слушает долго. Обычно у меня это занимает целую неделю, рассказал он нам. На встречу он приходит подготовленным и знает программное обеспечение, но тем не менее готов подавить естественный порыв поделиться своими знаниями и броситься что-то решать. Это требует сознательных усилий. Я пытаюсь использовать все проведенное с клиентом время, чтобы понять проблему, не предлагая никаких решений. Делиться предложениями я буду в следующем временном промежутке. Он признается, что слушать 5 дней подряд по 4-5 часов бывает очень трудно, но оно того стоит. Его коллеги и клиенты знают, что программы, которые он разрабатывает, получаются качественнее, лучше учитывают потребности пользователя и более эффективны. Как улучшится ваша работа? Если вы научитесь сдерживаться и слушать, можно ли повысить свое влияние, поменявшись с кем-то местами, взглянув на ситуацию по-другому и сохранив любопытство немного дольше? Базовый навык 2. Умение менять призму. Один из многих уроков, которые я получила от профессора Риччи, заключался в том, что хороший лидер должен уметь справляться в неоднозначных ситуациях и давать таким образом команде стабильность. Ему должно быть настолько комфортно в таких условиях, чтобы выдержать их и превратить неизвестные в возможности. Умение работать с неопределенностью и ее близкими родственниками неприятностями одна из характерных черт ценных сотрудников в нашем исследовании и ключевое отличие между ними и их сослуживцами. На самом деле, пять повседневных сложностей, с которыми мы познакомились в первой главе, запутанные проблемы, неясные роли, непредвиденные препятствия, движущиеся цели и неустанные требования, действовали как тест Роршаха. В ситуации, где большинство людей видели угрозу, которой надо избежать, ценные сотрудники видели возможность принести больше пользы. Фрэнсис Хесельбайн Бывший генеральный директор Girl Scouts of the USA, Девочки-скауты США, выразила эту установку в своем заявлении. Для нас перемены это возможность, а не угроза. Умение интерпретировать сложные ситуации как возможности, а не угрозы, может глубоко повлиять на способность эффективно бороться со стрессом. Когнитивные психологи Ричард Лазарус из Юзен Фолкман Называют процесс реакции на жизненные стрессоры и их интерпретацию оценкой. Они утверждают, что при первичной оценке человек классифицирует событие либо как позитивное, либо как опасное для личных целей. Во время второй оценки он рассчитывает собственные ресурсы и способность справиться с конкретной ситуацией. Например, отсутствие формального лидера в команде Можно воспринимать как шанс заполнить вакуум лидерства. Если человек признает себя достаточно способным возглавлять группу равных, он вмешается и встанет во главе. Однако, если ту же ситуацию расценивать как угрозу, он будет подчиняться лидерам в надежде, что они справятся с неопределенностью и укажут направление. Разница между этими мировоззрениями во многом похожа на разницу между выпуклой и вогнутой линзой. Видеть в неопределенности угрозу это как смотреть сквозь выпуклую линзу, которая фокусирует лучи света в одной точке, обычно на нас самих. Из-за такой линзы мы делаемся близорукими, смотрим вовнутрь и склонны видеть себя обособленными, не имеющими власти или организационной поддержки. Призма угрозы. Из-за этой призмы мы становимся близорукими, видим себя обособленными, и не имеющими достаточно власти. Вот как разные сложности выглядят для нас сквозь призму угрозы. Сложность первая запутанные проблемы. Что видит наш разум? Меня отвлекают от работы. Что мы делаем? Продолжаем делать свою работу. Сложность вторая неясные роли. Что видит наш разум? Надо поискать лидера. Что мы делаем? Ждем указаний. Сложность третья. Новые препятствия. Что видит наш разум? Лишние трудности. Что мы делаем? Передаем вопрос начальнику. Сложность четвёртая. Движущиеся цели. Что видит наш разум? Я не использую свои сильные стороны. Что мы делаем? Держимся за то, что знаем. Сложность пятая. Неустанные требования, что видит наш разум, стоит обратиться за помощью. Что мы делаем? Увеличиваем нагрузку. Призма возможностей. эта призма дает нам более широкий взгляд на ситуацию, позволяя увидеть имеющиеся варианты и причины принять меры. А вот как те же трудности мы воспринимаем через призму возможностей. Сложность первая, Запутанные проблемы. Что видит наш разум? Шанс принести пользу. Что мы делаем? Делаем нужную работу. Сложность вторая. Неясные роли. Что видит наш разум? Возможность возглавить. Что мы делаем? Вмешиваемся, а затем уступаем. Сложность третья. Новые препятствия. Что видит наш разум? шанс сделать лучше. Что мы делаем? Доводим до конца. Сложность четвёртая. Движущиеся цели. Что видит наш разум? Причину развивать новые способности. Что мы делаем? Спрашиваем и корректируем. Сложность пятая. Неустанные требования. Что видит наш разум? Потребность работать вместе. Что мы делаем? облегчаем работу. Если неопределенность рассматривают через призму возможностей, получается более широкая картина, и мы склонны видеть происходящее вокруг нас. Аналогичный эффект дает вогнутая линза, которая рассеивает лучи. С призмой возможностей мы видим контекст ситуации и положительную и отрицательную стороны наших решений, а также преимущество для наших заинтересованных лиц. Рисковое дело. Позвольте мне в последний раз обратиться к своему опыту управления форумом лидеров Ворокол. И к моменту, когда я сумела превратить рискованную ситуацию в ценную возможность, была середина первой недельной программы. Все шло хорошо. Участники уже занимались реальным, очень важным для миссии проектом, используя все, что они узнали о стратегии компании. Именно тогда я услышала ропот недовольства. Старосты групп отвели меня в сторонку и намекнули: "Учащиеся считают, что будет гораздо больше пользы, если вместо того, чтобы завершить назначенный проект, они дадут высшему руководству совет, как улучшить стратегию компании". Это было не какое-то косметическое изменение в плане. Мы вложили много времени и ресурсов в подготовку проекта, И руководство ожидало решений на следующий день. Вдобавок отклонение было опасным. Совершенствовать стратегию компании благородное дело, но легко можно скатиться в выяснение отношений и разоблачения. Высшее руководство редко ценит сюрпризы. Какой король любит слышать, что он голый? Сторонний консультант, которого я глубоко уважала, предупредил: "Очень не рекомендую этого делать". Не давайте команде уйти в сторону. Мои сотрудники отметили, что это не просто обучение с высокими ставками. Такие ставки обязывают игрока быть на высоте. Безусловно, я понимала их аргументы. Было довольно очевидно, что это может плохо кончиться, особенно для меня. Однако значительные положительные стороны тоже стоило рассмотреть. Нам было бы полезно, как следует сжать стратегию и сделайте её понятнее для любого сотрудника компании. Более того, именно этого руководство по-настоящему хотело от лидеров на том форуме. Обдумывая проблему, я представила варианты. Что если бунт на самом деле признак лояльности? Может ли отклонение от курса привести к прорыву? Может быть, это именно то, что нам нужно? Можно ли управлять ситуацией так, чтобы она привела к выигрышу, а не к краху. Со старшим руководством связаться было невозможно. Что мне выбрать? Безопасный путь или скалистую тропу, которая может привести к более серьезному достижению. В конце концов я решила, что возможность побороться со стратегией компании и примерить на себя костюм высшего руководителя станет лучшим способом отточить навыки стратегического мышления. Когда я объявила группе, что им разрешается свободно переопределить свою работу, все пришли в восторг. Такой поворот, наверное, их немного удивил. Однако я дала понять, что со свободой приходит и ответственность. Вы должны внести что-то ценное, а не просто критиковать статус-кво, предупредила я, а затем добавила: Я вам доверяю. Не подведите. Мне было ясно, что преимущества нового подхода перевешивают риски, но надо было заручиться поддержкой руководства, тех, кто явно превосходил меня по статусу. Я собралась с духом и позвонила всем троим. Было уже поздно спрашивать их разрешение, поэтому я просто поделилась своими аргументами и попросила их проявить открытость. Конечно, сначала это вызвало легкое раздражение, но они оказались заинтригованы. Группа проработала допоздна и составила захватывающую презентацию с анализом и предложениями. Старшие руководители были подготовлены и отреагировали прекрасно. Имелся ряд неловких моментов, но рябь, порожденная той работой начинающих лидеров, переросла в волну перемен, благодаря которой стратегия стала более четкой и увлекательной. Назревавший бунт превратился в прогресс потому что мы выбрали нехоженную тропу. Когда мы меняем призму угроз на призму возможностей, рискованные ситуации могут приносить награды. Переформулируйте угрозу в возможность. Чтобы увидеть возможности в угрозах, можно использовать когнитивный рефрейминг психологический прием, позволяющий определить свое восприятие ситуации, поставить его под вопрос и изменить. Изменение глубоко въевшихся убеждений, особенно если они связаны со страхом, может потребовать тяжелой работы и поддержки тренера или психотерапевта. Однако с практикой рефрейминг может стать простым делом, что-то вроде применения фильтров к фотографии в смартфоне. Вот четыре шага, которые помогут вам переосмыслить угрозы как возможности. Шаг первый. Признайте неоднозначность Ищите полные неопределенности и трудности и ситуации, в которых ценные сотрудники склонны думать и реагировать совершенно не так, как все. Эти пять ситуаций: запутанные проблемы, неясные роли, непредвиденные препятствия, движущиеся цели и неустанные требования могут стать сигналом, что пора сделать паузу и проверить, сквозь какую призму вы смотрите. Шаг второй. Проверьте свою призму. Обращайте внимание на свои мысли и реакции. Поищите признаки, что вы смотрите сквозь призму угрозы. Вам помогут следующие вопросы. Я озабочен прежде всего рисками или думаю о шансах? Меня тянет уйти в себя или посмотреть шире? Я считаю, что у меня не хватает способностей, власти или ресурсов, или я вижу в себе достаточно всего этого? Шаг 3. Переформулируйте ситуацию. Подумайте, как ситуация будет выглядеть сквозь призму возможностей. Определите, что вам в данный момент кажется опасностью, а потом спросите: Как ценный сотрудник увидит в ней возможность увеличить свой полезный вклад? Какое положительное воздействие на мои собственные цели она может оказать? Какие ресурсы я могу привлечь? Чтобы преодолеть неизбежную неопределённость. Шаг 4. Примените призму возможностей. Теперь подумайте, что вы сделали бы иначе, если бы увидели в возникшей ситуации возможность. Вспомните перечисленные несколькими минутами раньше убеждения и практики ценного сотрудника, который использует призму возможностей, и примените их или просто спросите себя: Какие убеждения и поведения будут наиболее естественны, если смотреть через призму возможностей? Если вы посмотрите на неопределенность как на шанс, у вас прибавится смелости. Однако одного переосмысления бывает мало. Опасности, как правило, вполне реальны, как минимум в профессиональном отношении. Поэтому этот риск надо устранить. В последнем примере, например, я сделала это, позвонив домой руководителям Oracle, чтобы объяснить свои аргументы и изменить их ожидания. Изменение реакции на неподконтрольные ситуации начинается с изменения восприятия и интерпретации того, что вызывает стресс. Новая призма позволяет увидеть происходящее четче и выбрать правильный путь. Однако для последовательных усилий Нужны не только убеждения. Нужны доказательства, что установка ценного сотрудника и правда окажется более ценной и повысит влияние и воздействие. Рискуйте с умом. Вот три приема, которые помогают избежать риска при нестандартных шагах и конвертировать неопределенность в возможности. Первое. Признавайте риск. Выявляйте потенциальные опасности. Будьте начеку и отслеживайте признаки возникающих трудностей. Второе. Формируйте ожидания. Держите людей в курсе, сообщайте им как о положительной, так и об отрицательной стороне риска. Говорите, что вам от них требуется. Третье. Проводите границы. Создавайте пороги и точки остановки потерь, чтобы минимизировать негативные последствия. Имейте наготове запасной план. Соберите доказательства. Многие наши попытки что-то изменить отлично начинаются, но далеко не все добираются до конца. Почему? Дело в том, что мы пытаемся продвигать их одной лишь силой воли, не подкрепляя прогресс свидетельствами улучшений. Один из моих бывших коллег получил шквал отзывов, что он сильный лидер, но слабый сотрудник особенно если говорить о поддержке коллег. Он принял это к сведению и, понимая, что проблема может сказаться на карьере, составил план действий. Чтобы исправиться, он напечатал на листе жирным шрифтом 72-м кеглем фразу: "Ищи, что надо делать, делай, не ожидая признания" и повесил это напоминание над рабочим столом. Вскоре после появления этого постера я обратила внимание, что он сознательно пытается помочь другим. Получалось у него не искренне, и неуклюже, но он делал правильные шаги. Через пару недель надпись исчезла. Я подумала, что это хороший знак. Наверное, он нашел радость в командной работе и уже не нуждается в постоянном подталкивании. Однако прошло некоторое время, и он опять взялся за старое. Начал продвигать собственную повестку и требовать лучи софитов. Он пытался делать вид, что помогает, в надежде, что научится это делать, но так ничего и не добился. Более слабую, зарождающуюся установку в нем пересилило старое представление, как лидер, я получу больше признания. Роберт Киган и Лайза Лейхи из Гарварда называют эту динамику иммунитетом к изменениям. В статье в Harvard Business Review, озаглавленной "Настоящая причина, по которой люди не меняются", Они писали: даже искренне желая измениться, многие люди неосознанно направляют производительную энергию на скрытые конкурирующие задачи. Возникающее в результате динамическое равновесие подрывает их попытки. Может показаться, что это сопротивление, но на самом деле это своего рода иммунитет человека к изменениям. С виду мой коллега поддерживал других, но его стремление это делать конкурировала с другой глубоко въевшейся установкой. Он не видел, каким образом помощь другим способствует его собственному успеху, поэтому вернулся к старым убеждениям. У него была воля, но не хватало доказательств, и он сдался. Шотландский философ XVIII века Дэвид Юм сказал: "Мудрец измеряет свои убеждения с доказательствами". В этой связи мы рассмотрим три приема, которые позволят вам использовать доказательства для формирования и установки ценного сотрудника и укрепить соответствующую репутацию. Первое это собрать доказательства в поддержку поведения, которое вы пробуете. Первое. Экспериментируйте и собирайте доказательства. Новые убеждения и способы вести себя неустойчивы, пока их не подкрепят доказательствами эффективности. Уже имеющиеся допущения будут их пересиливать. Такие подтверждения, как подпорки для зарождающейся установки, кольцо вокруг деревца, придающее стабильность до тех пор, пока оно не окрепнет и не сможет само себя удержать. Вместо того, чтобы выполнять свои обязательства одним только усилием воли или вешать над столом напоминание, можно получить более стойкий результат собрав доказательства и построив аргументацию в пользу новой установки или поведения. Как предположили Киган и Лейхи, если мы понимаем, что существующие представления мешают нам внедрить новые модели поведения, нужно активно стремиться получить опыт, который поставит под сомнение обоснованность наших старых допущений и докажет полезность новых. Пробуя новый прием или пытаясь принять новые убеждения, Представляйте это как эксперимент. Не бросайтесь в него с головой, а думайте как ученый, который, сформулировав гипотезу, начинает проверять ее и собирать доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть теорию. Поскольку рамки установки ценного сотрудника разработаны с применением научного метода, значительная часть работы уже сделана за вас. Эти методы поведения доказали свою эффективность у ценных сотрудников, из нашего исследования. Однако не нужно верить мне на слово. Поставьте собственный эксперимент. Представьте эти практики как гипотезы и докажите их для себя. Например, Эндрю Риччи, бизнес-стратег из Новой Зеландии, решил проверить следующую гипотезу: если меньше говорить на совещаниях, воздействие может быть больше. Для этого он поставил эксперимент, применив умную стратегию: разыгрывайте фишки с умом на ежеквартальном совещании компании по стратегическому планированию. Это мероприятие проходило очень интенсивно. Заседания продолжаются целый день, идут жесткие дебаты, и Эндрю, как один из стратегических экспертов компании, обычно является одним из ключевых участников. Эндрю выделил три темы, по которым, как он знал, ему совершенно необходимо высказать свою точку зрения, разыграть фишку. Две фишки пошли бы на два проекта, которые он хотел развивать, а последнюю он решил приберечь для участия в обсуждении одного из важнейших вопросов. Он запланировал все заранее, сформулировал уникальную точку зрения и доказательства в ее пользу и изложил все это в виде маркированного списка, чтобы говорить сжато. Когда коллега отправил ему сообщение с вопросом, почему он необычно тихо себя ведет, он ответил: "Я просто с умом разыгрываю фишки". Тот ответил поднятым вверх пальцем. Фишки были разыграны с хирургической точностью, и к концу дня оба проекта, которые отстаивал Эндрю, были одобрены. А обсуждение темы прошло так здраво, как он рассчитывал. Кроме того, Поскольку он по-настоящему прислушивался к мнению других людей, он яснее увидел, что важно для других, и отметил: "Когда я погружаюсь в дебаты, мне не хватает этого подтекста". Эндрю поделился с нами результатами своего эксперимента. Разыгрывая свои фишки экономно, он не только добился желаемого, но и узнал новые точки зрения и идеи. Доказательства оказались для него достаточно убедительными чтобы попробовать этот подход еще раз. Полученный опыт опровергал его старые убеждения, будто влияние увеличивается, если постоянно стоять на своем. Суммируйте доказательства. Экспериментируя с поведением или установкой ценного сотрудника, делайте небольшие шаги, а потом суммируйте доказательства. Вот вопросы, которые помогут вам это сделать и понять эффект и эффективность нового подхода. Первый. Что вы делаете по-другому? Второй. Чем отличается реакция на ваши действия? Третий. Вы получили результат, на который рассчитывали? Четвёртый. Каковы признаки, что этот способ лучше, чем прежний? Пятый. Каковы признаки, что он менее эффективен, чем то, что вы делали до этого? Повторяйте этот эксперимент Пока не соберете убедительные доказательства точности нового убеждения, или корректируйте подход по ситуации. Отмечайте те допущения, которые укрепились или оказались верными. Если новая практика не приносит более хороших результатов, в конце концов человек возвращается к старым проверенным предположениям и паттернам поведения. Экспериментируя, ищите доказательства, которые ослабят хватку старых предположений и станут аргументом в пользу новых, более мощных убеждений и привычек. Второе. Показывайте и доказывайте ваш вклад. Задумываясь о восприятии и смысле, философы проводят простой мысленный эксперимент, вероятно, он вам знаком. Если в лесу падает дерево, но рядом никого нет и никто этого не слышит, производит ли оно звук? Мы можем задать аналогичный вопрос Если человек сделал важный вклад, но этого никто не заметил, был ли вклад так ценен? Даже если и так, ценность обязательно должен получить и понять клиент или другое заинтересованное лицо. На протяжении всей этой книги я упоминала о трагедии недостаточного вклада. Умные, способные, трудолюбивые люди становятся жертвой ценностей ловушек и тем самым распыляют свой вклад. Однако еще большей трагедией может быть незаметный ценный сотрудник. Человек вносит большой вклад, олицетворяет идеалы ценных сотрудников, но на его работу не обращают внимания или принимают ее как должное. Иногда эти невоспетые герои работают за кулисами, а иногда принадлежат к недостаточно представленным группам населения, которым не хватает преимуществ более привилегированных людей. Часто их работа проходит незамеченной, их голос не слышат. Очевидно, что за создание инклюзивной организации отвечает руководство. Более того, менеджеры обязаны смотреть дальше поверхностных характеристик и видеть в своей команде разнообразные таланты. Этой темой мы займемся в восьмой главе. Однако вам, конечно, тоже будет полезно помочь лидерам и заинтересованным лицам более отчетливо увидеть ваши способности. Что же вы можете сделать, чтобы ваши труды не прошли незамеченными, и люди поняли истинные ценность и воздействия вашего вклада? Intel Insight. С проблемой незаметного вклада столкнулась корпорация Intel. Клиенты не понимали ценности одного из ее важнейших продуктов. В начале 1990-х годов революция в области персональных компьютеров была в самом разгаре компании и частные лица массово покупали ПК и ноутбуки IBM и различных производителей IBM-совместимых устройств, например, Compac и Toshiba. Внутри всех этих вычислительных машин был процессор микросхема, которая является центральным местом обработки данных, по сути, мозгом компьютера. Intel была лидером на рынке микропроцессоров, И снабжали ими приблизительно 85% всех IBM-совместимых ПК. Поэтому такой взрыв спроса открывал перед компанией колоссальные возможности. Но он же был сопряжен с проблемами. Процессоры Intel имели отличную репутацию среди производителей компьютеров, а также среди технарей, которые понимали и ценили их совершенство и качество. Однако компьютеры все чаще напрямую покупали конечные пользователи. И большинство из них не отличали материнскую плату от системного блока. Компании нужно было приобрести среди этих людей реноме. Объяснить им, что с процессором Intel 486 компьютер будет работать быстрее и делать больше, что за него стоит заплатить больше, чем за альтернативы с другими процессорами. Так родилась легендарная брендинговая компания Intel Insight. Логотип был прост. Слова Intel Inside внутри круга производителей компьютеров поощряли его использовать. Он позволял быстро определить качество продукции и дать обычным людям простой способ оценить микропроцессоры Intel. В результате такой рекламы Intel стала бытовой торговой маркой. Потребители теперь думали дважды, прежде чем купить компьютер без такой начинки. Высокопроизводительные микропроцессоры давали реальную ценность просто были спрятаны внутри. Благодаря рекламной кампании это заметили и осознали. Людям, желающим увеличить свое воздействие, бывает нужно сделать то же самое. Сделайте свой вклад очевидным. Чтобы получить надлежащее признание, вам, как и Intel, может потребоваться показать окружающим ценность вашего вклада. Запускать компанию стоимостью много миллионов долларов не обязательно. Заниматься бесстыдной саморекламой и брендированием тоже не стоит. Однако иногда следует активнее демонстрировать сделанное, особенно если ваша работа была выполнена тихо или за кулисами. Чтобы понять, как сделать это правильно, можно понаблюдать за тонкими намеками опытного официанта в хорошем ресторане, который эффективно работает на фоне Но в критически важные моменты, нередко как раз перед тем, как подать счет, выходит на первый план и сообщает, что он для вас сделал. Он может сказать, например: «Хотел вам сообщить, что попросил ускорить ваш заказ, чтобы вы точно успели в театр". Он ни на чем не настаивает, а скорее деловым тоном информирует о фактическом положении дел. Это аккуратный способ напомнить гостям о незаметной, но ценной работе ради их пользы. Многие люди на вспомогательных ролях признаются, что помощь другим доставляет им истинное удовольствие и позволяет реализоваться. Однако, даже если у вас есть такой внутренний стержень, но хорошая работа остается незамеченной и недооцененной, вы рискуете. Вас могут задвинуть, обойти возможностями роста. Вы станете более уязвимы при сокращении штата. Даже самые святые сотрудники заслуживают, чтобы их признавали и ценили. Есть много способов тактично привлечь внимание к своим усилиям. Это бывает совсем просто, достаточно информации к сведению. Например, я уже составил перечень вопросов, поднятых на вчерашнем заседании рабочей группы, так что можете этого не делать. Если у вас рутинная работа, попробуйте внедрить какую-нибудь инновацию. Если новый подход окажется успешен, Люди заметят улучшение. если попытка провалится, они это тоже заметят и станут больше ценить старый подход. Если вашу работу часто не видят, можно поручить некоторые из ваших незаметных обязанностей одному из коллег или вашему менеджеру, пока вы в отпуске. Покажите свой вклад. Как помочь другим увидеть значение вашей работы? Первое. Информация к сведению. Расскажите другим, как вы облегчаете их труд. Не надо углубляться в подробности. Просто сообщайте, о чем им не надо беспокоиться, благодаря тому, что вы делаете свое дело. Второе. Добавляйте сюрпризы. Делайте больше, чем от вас ожидается. Это заметят. Третье. Вносите инновации и говорите об этом. Улучшайте процесс, а потом рассказывайте об этом коллегам или группе. Вашу работу признают, и коллеги тоже получат пользу. Четвёртое. Делитесь доказательствами успеха. Периодически упоминайте о комплиментах и о том, как вас поддерживают, или сделайте так, чтобы клиенты и сослуживцы сами об этом рассказали. Или просто сообщайте о том, что вы сделали. Это не сама реклама, а просто факты. Пятое. Привлекайте сторонников. Формируйте с вашими коллегами и заинтересованными лицами отношения взаимной поддержки. Хвалите друг друга за успехи, Подчеркивайте заслуги перед общими заинтересованными лицами. 6. Рекламируйте не себя, а свою работу. Если отделить свое я от выполняемой работы, будет удобнее рассказывать и слушать об успехах. Дебра Степель старший вице-президент компании по финансовому планированию. Она руководит всеми технологиями бэк-офиса и маркетинговыми функциями на работе и выполняет массу обязанностей дома. Однажды во время беременности у нее было несколько месяцев постельного режима, и часть домашней работы, включая стирку, пришлось делать мужу. Когда он увидел, каково таскать через два пролета лестницы тяжелую корзину с бельем, Он понял, что его крохотной жене, ростом метр пятьдесят 1,52, приходится еще труднее. Поэтому он окончательно взял эту обязанность на себя и последние 20 лет каждую неделю занимается стиркой. Чтобы в полной мере понять некоторые вещи, их нужно испытать на себе, размышляет Дебра. Надо заботиться не только о том, чтобы замечали наш собственный вклад, Можно и нужно это делать для блестящих, но скромных коллег. Это особенно верно, если они принадлежат к недостаточно представленным группам населения или если у нас больше власти и доступа к ресурсам. Донесите их голос, чтобы их идеи услышали, а не присваивали или приписывали другим. Вы можете публично отмечать их вклад, ссылаться на их достижения упоминать то, что от них узнали. Если их нет рядом, можно сказать про них и предложить учесть их точку зрения. Кевин Круз, автор, занимающийся вопросами и лидерства, хорошо уловил важность и перспективы союзничества. Он пишет: "Усиливая недостаточно представленных коллег и отстаивая их интересы на совещаниях, вы поможете сделать так, чтобы все голоса были услышаны". Есть и еще один бонус. Каждый будет знать, что он влиятельный член команды и что его ценят. Когда признается вклад каждого, получается не только использовать все имеющиеся таланты, но и поощрять людей работать в полную силу. Давайте гарантию ценного сотрудника. Люди, которые гарантируют результат, делают работу полностью и правильно, каждый без исключения. Таким образом, они повышают и свое влияние, и доверие к себе. Чтобы дать такую серьезную гарантию, нужно сильное начало. Работая для руководителя или клиента, уже в первый раз сделайте все полностью без напоминаний и не отталкивая других. Повторяя этот цикл, вы прославитесь как человек, на которого можно положиться, зная, что он доведет дело до конца и облегчит жизнь окружающим. Когда ваши коллеги решат вложить свои время и ресурсы, выбрать для этого вас будет для них безопасно и высокопродуктивно. Третье. Демонстрируйте свое развитие. Иногда надо помочь увидеть не только нашу работу, но и то, кем мы являемся. Особенно важно, чтобы другие замечали наш профессиональный рост. По моему опыту подготовки руководителей, Многие люди быстро добиваются изменений, после чего обнаруживают, что их репутация не поспевает за переменами, а иногда вообще остается прежней. Кэрл Кауфман, основательница института коучинга при Гарвардском университете, заметила, что между моментом осмысленного изменения поведения и моментом, когда это признают окружающие, могут пройти месяцы. В случае поверхностных улучшений задержка может ограничиться месяцем или около того. Но если до этого поведение человека воспринималось негативно, на изменение репутации способно уйти от шести месяцев до года. Почему так происходит? На людей, как правило, льется такой поток информации и перемен, что они не успевают все это осмыслить. Джефф Дифенбах из инициативы по интегрированному обучению в Массачусетском технологическом институте говорит: Изменения набирают обороты, чего точно нельзя сказать о нейропластичности нашего мозга. Иными словами, скорость изменений в мире уже могла обогнать скорость их обработки человеческим разумом. Более того, даже если коллеги заметили ваше новое поведение, Они не обязательно готовы сразу же посмотреть на вас по-другому, особенно если в прошлом от вас были какие-то неприятности. Вам уже могли присвоить мысленный ярлык сложного, неуступчивого или даже эгоцентричного человека. Может быть, вас посадили на штрафную скамью и еще не готовы с нее снять. Как помочь коллегам, начальнику и клиентам увидеть и оценить ваше развитие? Кроме терпения, здесь могут потребоваться реклама ваших усилий и доказательства, подкрепляющие вашу позицию. Полезный пример здесь то, как компании объявляют о предстоящем апгрейде продукции и улучшении сервиса. Когда магазину предстоит обновление, руководство обычно сразу же предупреждает об этом клиентов, вешая большой плакат с надписью "Уже скоро". На нём могут быть изображения нового улучшенного фасада или товаров и знак со словами: "Извините за неудобство". Клиенты в ожидании прогресса более терпимы к беспорядку внутри и с большей вероятностью заметят улучшение, когда новый магазин откроют. Создайте досье. Если вы хотите, чтобы коллеги заметили ваш улучшенный подход к работе, дайте им знать, что их ждет с помощью аналогичного приема. Если предупредить заранее, у них в голове появится новая папка, нечто вроде досье, в котором они будут собирать признаки изменения вашего поведения. Например, Юрия, его начальник считает человеком, любящим перекладывать проблемы на вышестоящих, вместо того, чтобы искать решение самостоятельно. Если он вдруг начнет заниматься проблемами в одиночестве, менеджер вряд ли это заметит. Вместо этого Юрию лучше сообщить о своем намерении доводить дело до конца и не отказываться от ответственности до тех пор, пока вопрос не будет полностью решен. Когда на следующем совещании Юрий упомянет проблему и скажет, что ею занимается, это пойдет в досье. На следующей неделе менеджеру узнает, что Юрий, не спрашивая, начал работать над исправлением процесса со смежной группой. Этот факт тоже отправится в папку. Юрий может даже заглянуть к менеджеру в кабинет и вежливо проинформировать о ситуации. Когда на следующей неделе Юрий ответит на электронное письмо словами, как раз над этим работаю, у начальника уже будет полная папка доказательств, которые складываются в новый нарратив. Юрий человек, который умеет доводить начатое до конца и не передает проблемы выше, не поработав над ними. Теперь Юрий не только действует по-новому, но и иначе воспринимается. Изменить репутацию не менее важно, чем лежащее в ее основе поведение. Этому стоит посвятить осознанные усилия, поэтому не ограничивайтесь новыми подходами. Занимайтесь также их маркетингом среди заинтересованных лиц. Дайте ключевым людям знать, что их ждет в ближайшем будущем, чтобы они открыли папку и начали собирать данные. Тем самым вы сократите время, необходимое, чтобы их восприятие успело за реальностью. Конечно, бывают случаи, когда пропасть слишком велика и закрыть ее невозможно, или вы уже потеряли энергию, необходимую для того, чтобы переломить ситуацию. В таких обстоятельствах нового подхода может быть недостаточно, и возможно, стоит начать с чистого листа где-нибудь в другом месте. Берите на себя ответственность. В этой главе мы рассмотрели целый ряд изменений, которые вы можете внести, чтобы полнее использовать установку ценного сотрудника. Однако смысл перехода к более влиятельному и ценному способу работы не в исправлении, а в развитии и росте. Проще говоря, укрепляя психологические мускулы, мы берем на себя ответственность за наш вклад. Активно управляя собой, можно освободиться от микроменеджмента со стороны руководства и занять позицию, позволяющую вносить максимально ценный вклад в полной мере. Филантроп и писатель Боб Гофф сказал: "Нас сдерживает не то, чего у нас нет, а то, что мы не используем". Чтобы приносить пользу обществу и взять на себя за это ответственность, Фернандо Кариль, англиканскому священнику, ведущему подкаста и генеральному директору, сначала пришлось взять на себя ответственность за собственную жизнь. Но даже профессионалы очень высокого уровня могут делать еще больше. Так было в случае Бредли Купера, всемирно известного актера, который сыграл в таких фильмах, как Мальчишник в Вегасе, Мой парень псих, Афера по-американски и Снайпер. А также озвучил енота ракету в Стражах галактики. К 2016 году Купер являлся профессионалом высшего эшелона. Он получил четыре номинации на Оскар, вошел в число самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде и дважды попал в список самых влиятельных людей по версии журнала Time. Однако он чувствовал, что его используют недостаточно, что он может предложить больше. Журналист «Нью-Йорк Times Тефи Бротцер Акнер писала: "К моменту окончания работы в Снайпере он почувствовал, что актерского искусства с него достаточно. Он обожал и по-прежнему обожает это дело. Он по-прежнему планирует этим заниматься, но пришло время сделать больше. Наверное, у меня было чувство, что я не до конца себя реализовал", сказал он. Несмотря на успех в качестве актера, стать режиссером оказалось не так просто. Кое-кто говорил ему, что он актёр и больше ничего, продолжает журналистка. Как актеру ему тоже пытались предложить роли, в точности похожие на те, которые он совсем недавно играл. Наконец, он предложил студии Warner Brothers фильм Звезда родилась. Неизвестно, что происходило в комнате переговоров, но ему доверили 38 миллионов долларов без учета маркетинговых расходов. Фильм стал дебютом Купера-режиссёра. Он вышел на экраны в 2018 году и получил 8 номинаций на Оскар, в том числе как лучший фильм года. Неплохо для новичка. Большинство из нас хотят менять что-то к лучшему своей работой и каждый день вносить полноценный вклад в общее дело. Хотя какие-то рутинные проверки не помешают никогда. В нашей карьере есть переломные моменты, где будет уместна дополнительная бдительность. Это в том числе самое начало трудовой деятельности, смена работы, возвращение после перерыва или перенастройка после соскальзывания в негативные или просто посредственные схемы мышления и деятельности. Но, наверное, нет ничего более сложного и важного, чем, добравшись до вершины, поднять планку еще выше и убедить себя и других в своей способности работать по-новому и лучше. Можно сидеть и ждать, пока в нас откроют истинные таланты и способности, а можно самому вступить в игру. Не нужно быть начальником, чтобы взять под контроль собственную эффективность, и не нужно быть на самой видной должности, чтобы решить делать еще больше. Установка ценного сотрудника предлагает делать максимум Если путь к лидерству и влиянию вам все еще не ясен, вот вам простой совет. Начните. Просто начните с любого места. Пробы установки и формируя привычки, вы станете лучше видеть собственное положение. Может быть, вам жаль, что вы не знали этих принципов на более раннем этапе своей карьеры, но еще не поздно. Как гласит китайская пословица, лучшее время сажать дерево было 20 лет назад. А следующий лучший момент сейчас. Так что приступайте и не останавливайтесь. Не миритесь с тем, что у вас просто есть работа. В какой бы позиции вы ни играли, стремитесь действовать так, чтобы ваш вклад был осмысленным. Ценность, которую вы создаете, будет множиться, складываться и возвращаться к вам. Краткое содержание главы 7. Повышайте свое воздействие. В этой главе говорится о том, что сотрудники и менеджеры могут сделать для развития практик, изложенных в главах со второй по шестую. Поскольку изменить убеждение и модифицировать поведение нелегко, и тем более непросто изменить восприятие окружающих, в ней выделены два способа немного упростить этот процесс. Способ первый. Освойте основополагающие убеждения и поведение. Вместо того, чтобы пытаться внедрить массу приемов сразу, сосредоточьтесь на двух базовых умениях, которыми владеют ценные сотрудники. Базовый навык 1. Умение смотреть чужими глазами. Он подразумевает восприятие ситуации и проблем с точки зрения другого человека и помогает сформировать целый ряд привычек ценных сотрудников, а также избежать ловушек в которые попадаются обычные сотрудники. Вы можете изменить свою точку зрения, посмотрев на вопрос шире или под другим углом. Базовый навык 2. Умение менять призму. Это один из корней установки ценного сотрудника. В двусмысленных и неопределенных ситуациях надо видеть возможности, а не угрозы. Способ второй. Соберите доказательства в пользу нового подхода. Вместо того, чтобы пытаться добиться перемен одной силой воли, подкрепляйте прогресс доказательствами улучшений. Потом соберите их и поделитесь с другими, чтобы ваш вклад заметили и осознали. Экспериментируйте и собирайте доказательства. Считайте практики в этой книге гипотезами, которые надо проверить для себя. Ставьте эксперименты и собирайте данные чтобы подтверждать результаты. Показывайте и обосновывайте свой вклад. Чтобы работу, которую вы делаете за кулисами, не пропустили, можно познакомить с ней людей. Составляйте досье о вашем развитии. Если вы хотите, чтобы коллеги обратили внимание на ваш профессиональный рост, объясните, чего им ожидать. Скажите, что вы собираетесь делать. Благодаря этому Они откроют мысленную папку, в которую будут собирать признаки изменения вашего поведения.